Глава 45 Предательство. Как должен чувствовать себя человек, которого предали, тот, кому причинили боль, отняли последнее, что было так дорого и необходимо сердцу. Понятия не имею. Ведь лично я не чувствовал ровным счетом ничего, лишь пустоту внутри себя. Мне не раз доводилось видеть, как погибают те, кого я искренне любила всей душой, за кого бы без раздумий можно отдать собственную жизнь. Да я же сама осознанно пожертвовала многими, чтобы добраться до чаши и алтаря. И даже младшего брата оставила на верную погибель. Вот только мы живем в том мире, где люди тысячами гибнут от голода или замерзают в собственных домах. Если, конечно, до тех пор их не сожрут кровожадные твари, скрывающиеся в темно ледяной мгле. Здесь нет места для скорби и печали. Но, Натаниэль... Какой же он тяжелый! Проворчала талия, ухватив мага смерти за плечи. Она пыталась передвинуть бездыханное тело, но попытка не увенчалась успехом. Надо было меньше его кормить. Съхидничала Делия. Старшая сестер удостоилась презрительного взгляда от младшей. До того времени, как Натаниэль вернется с граней, надо бы успеть уложить его на алтарь. Вряд ли во второй раз он позволит себя так легко убить. Укоризненно отозвалась старая Эртон. Ты поможешь или нет, в конце концов? Адресат послания бросила на меня мимолетный сканирующий взгляд и направилась помогать сестре. Я так и сидела рядом с Данте, не в силах пошевелиться, как и он сам. До момента, как осознала всю подоплеку происходящего. «Вернется?» – переспросила глухо. «Да, как-то не слишком разумно разговаривать с теми, кого уже давно пора как минимум сжечь на костре, раз уж теперь достоверно известно, что именно они – источник всех бед. Однако ответ мне крайне нужен, а врожденная гордыня тому явно не поможет». «Маг смерти, на то и маг смерти, что это его специализация», — снисходительно бронила Делия. «Будущий император Иори давно закрыл глаза. Его дыхание ровное, почти неуловимое. Долго он так не протянет. Надо бы уже сделать хоть что-нибудь. Даже если вы правы, алтарь все равно не примет такую жертву», — усмехнулась я, поднимаясь на ноги. «Хоть всех нас убейте. Если сможете, конечно». Обе блондинки успели дотащить Серафима до помоста, где и бросили его, будто бы какую-то ненужную вещь. Алое пламя, опоясывающее поляну в кольцо, окончательно угасло, а вой шаргана становился все громче и ближе. «Примет», — невозмутимо отозвалась Талия, откровенно любуясь гранитной голубой, наполненной кровью императорского рода Иории. «Ведь жертву даруешь ты». И столько уверенности в ее словах прозвучало, будто бы она точно знала, что я и правда соглашусь убить Натаниэля, С чего бы? Нет, только и сказала ей в ответ. Только теперь почувствовала, с какой силы серебряный перстень обжигал мои пальцы, а кроющий амулет на мне светился слабыми желтыми отблесками. Дорогненной стихии просился на выход. Внутренность буквально выжигала от недостатка кислорода и горечи, переполняющей душу. Но я старалась держать себя в руках, рано еще пускаться во все тяжкие, Стоило учесть все обстоятельства. Почему нет? Фальшиво удивилась Делия, ведь это именно то, чего ты хотела. Растопить континент, положить конец кровопролитной войне и бесчисленным интригам за твоей спиной. Призови высшего демона, помоги замкнуть первый ведьминский круг и добьешься своего. Обернулась, глядя на того, кто обещал подарить мне вечность. Разве еще одна жизнь, такая уж и великая цена? Подумай только, что ты сможешь добиться, как только получишь новую силу, с которой не сравнится ни один маг или хранитель в нашем мире». «Больше никто не будет указывать тебе, как жить. Никто не сможет вынудить тебя делать то, чего тебе не хочется». Открыто увещевала блондинка. Звучало довольно заманчиво. Однако... Первый ведьминский круг? Переспросила, прищурившись. «И кто в него войдет? Я, ты, Талия? Кто еще? «Надо же знать, сколько еще врагов в наличии». «Никого больше». Пожала плечами старшая из сестер. «Первый круг — лишь начало. Он нерушим» уточнила деловито заметив недоверие с которым я смотрела на нее в это время Все остальные хранители из числа тех кто захочет присоединиться получат силу если только принесут священный обед перед нами и алтарем они войдут во второй и последующие круги Все остальные повторила за ней снова внутренне содрогнувшись от масштабности предательства А ты уверена, что они захотят присоединиться вроде как клятву верности приносили. Изобразила сомнение. На лице Дели расплылась ожесточенная улыбка. Они спят и видят, когда мы закончим то, что начали наши предки. Девушка вытащила из внутреннего кармана своего платья овальный амулет из черного дерева, величиной с полу ладони со странной гравировкой. Или ты думала, что тебе одно не нравится подчиняться? Усмехнулась дерзко. Стихийные маги веками делали из таких, как мы, своих безропотных слуг. Их никогда не волновало наше мнение и право на свободную жизнь вдали от их потребностей. Каждый из хранителей будет счастлив освободиться». Она сжала вещицу в своей руке крепче и спустилась со ступеней, отойдя к краю поляны. Прикрыла глаза и подняла сжатый в кулаке медальон, что-то беззвучно прошептав. Вокруг воцарилась абсолютная тишина. Не осталось ни одного звука, приближающихся одержимых. «Вот кто управляет низшими демонами!» «Так это восстание рабов?» Нарочно подобрала унизительное выражение, уставившись в упор на ту из сестер, что была ближе. «И только... Никаких великих планов по переделке мира. Вы и ваши предки уничтожили большую часть городов и поселений Иории. Только потому, что вам не очень комфортно жить?» Закончила в откровенной издёвке. «Да, я хотела вывести девицы себя. Как минимум потому, чтобы одна из них убралась от моего Серафима подальше. А то стояла слишком близко. И пусть мое пламя не обжигало его, но...» Ввиду нынешних обстоятельств, не уверена, что так продолжится и дальше. Ведь он умер, пусть не навсегда. Вот только обряд вечности предполагал объединение наших душ как раз до момента, пока один из нас не пересечет порог смерти. А последствия ритуала, который Натаниэль провел между нами, так и вовсе неизвестны. «Не притворяйся, что ты не такая», – ожидаемо вспылила талия, шагнув ко мне ближе. «Твой титул и расположение спальни не уберегли от участи, которую ничуть не завиднее, чем наша». Наоборот даже. Скривилась, одарив брезгливым взглядом. Вцепилась пальцами в края алтаря, остановившись совсем близко. Ни к чему ссориться». Мягко противопоставила Делия, подойдя ко второму Серафиму, которому повезло до сих пор не проснуться. Склонилась над ним и провела пальцами по щеке мужчины. «Что бы ни было в прошлом, тебя выбрали не просто так, незаконно рожденная дочь императора. Потрачено очень много времени и сил, чтобы привести сюда. Не разочаровывай нас, Эмилия». Да, нам нужна третья сторона, чтобы замкнуть круг. Но мы можем выбрать и другую девушку, более сговорчивую. Теперь, когда чаша в нашей власти, это не составит труда. Выйдет даже намного быстрее и проще, к тому же. Улыбнулась, ласково глядя на мужчину, и выпрямилась, спрятав резной амулет обратно в карман своего платья. В последний раз предлагаю тебе присоединиться к нам. По крайней мере, мы никогда не будем тебе обещать вечную преданность, любовь и заботу. Прикрывая этим лицемерием свои грехи, как те, кого ты называешь семьей. Будь с нами, будь сильной, будь независимой. Вместе мы заставим остальных преклонить перед новым ковином колени. Последнее прозвучало настолько пафосно, что я еще больше засомневалась в адекватности последних из рода Эртон. Да, вы правы, Не стало спорить отходя от алтаря немного в сторону. Выбрать другую будет проще. Хмыкнула, позволяя сжирающему изнутри пламени получить освобождение и выставила ладони в стороны. «Если выживете». Дополнила наряду с тем, как сгустки сине-оранжевого пламени устремились к обеим предательницам. Зажмурилась, малодушно отрешившись от происходящего, пока запах горела одежды и плоти пропитывал легкие. Жертвы стихийной магии метались со стороны в сторону, а поляну наполнили истошные вопли. Но выбраться за контур безжалостного пламени никак не получалось ни у одной из них. И пусть происходящее выглядело более чем жестоко, единственное, о чем я действительно пожалела, так это то, что закончилось все слишком быстро. И совсем не так, как я рассчитывала. Чужие пальцы стальной хваткой, сомкнувшиеся на моей шее, вынудили открыть глаза. Во взоре Даниэля, по какой-то причине решившего меня придушить, виднелась та же туманная пелена, что и на Даниэля при пробуждении. «Прекрати». Хрипло выдавил он зубы. «Не смей их убивать». Сдавил горло сильнее, перекрывая доступ к кислороду. «Но... они...» Все, что я смогла изречь. В глазах потемнело, а огненная стихия и стаяла, как того и добивался смерть несущий. Я в сознании-то едва оставалась, не то чтоб еще и даром своим пользоваться. Ноги подкосились. Хорошо Серафим не позволил упасть. Убрал руку от моей шеи, позволяя вновь дышать. И тут же обхватил за талию, помогая остаться в вертикальном положении. «Прости, Огонёчек. Не знал, как еще можно остановить тебя». Проговорил тихонько, всматриваясь в моё лицо с тревогой. «Это место создано ведьминской силой». Пояснил с виноватой улыбкой. «Только ведьма может открыть границу и впустить или выпу...» Далее последовал только приглушенный хрип. А я только теперь заметила, что Даля оказалась совсем рядом. Так же, как и сестра, она подло воткнула кинжал в того, кто когда-то ценил и оберегал ее. Ведьма треклятая. В синих глазах поселилась пустота. Он упал на колени, схватившись за остриё холодного оружия, вошедшее в него в районе сонной артерии. Рот по-прежнему оставался открытым, но ни звука больше не слетело с его уст. Я так осмотрела на то, как жизнь покидала мужчину, когда вытащила из перевязи воина серафимовскую сталь, без раздумий заканчивая то, что собиралась делать до пробуждения Даниэля. Старшая сестёр Эртон рухнула на выгоревшую землю, завалившись на бок. Не шевелилась больше. Теперь я видела на ее лице точно такую же пустоту, как и у того, чью жизнь она забрала. «Создатель, сколько еще смертей я увижу сегодня». «Спасибо» прошептала еле слышно, опустившись рядом с лежащим телом Серафима, и аккуратно закрыла его глаза, не в силах больше смотреть в них. Мысленное напоминание о том, что в нашем мире нет места для скорби и печали, нисколько не унимала дрожь в руках, которая только сейчас стала слишком очевидна. Даже тот факт, что Данта до сих пор был жив, нисколько не принес желаемого облегчения. И Натаниэль до сих пор не очнулся. «Создатель, а если ведьмы ошиблись?» «Если так, пора бы выяснить это». Макс смерти так и не дышал. Мне понадобилось приложить немало усилий, чтобы вытащить кинжал из его груди, мысленно вознеся Создателю каждую из молитв, которую я только знала. Кровь из раны не сочилась. Сама рана тоже не затянулась. Ни одна из моих просьб к Всевышнему не оказалась услышана. «Прости», — пробормотала сдавленно. «Я очень виновата, знаю. Прости. Вернись ко мне. Умоляю». «Прости», – шептала одно и то же снова и снова. Обхватила ладонями лицо мужчины, пытаясь уловить хоть малейшее изменение в нем. Но нет, ничего не происходило. Не зная, сколько времени прошло, прежде чем услышала, как оставшаяся в живых ведьма пошевелилась, рвано выдохнув. Талия потеряла сознание после того, как мое пламя оставило ее. Только сейчас пришла в себя. Выглядела она просто жутко, с учетом многочисленных ожогов. «Уверена, на ее месте я бы предпочла мгновенную смерть чем остаться такой как его вернуть поинтересовалась сухо так и смотрела только на того чья жизнь была важнее всех никак не сразу но все же отозвалась одна из предательниц сам ответ совсем не воодушевлял ты врешь сорвалась на крик по щекам катились слезы но утереть влагу не было никаких сил Да и отпустить на Даниэля казалось сравнимо с падением в преисподнюю. «Нет», – желчно усмехнулась Талия. Она попыталась подняться, но ей не удалось даже сесть. По поляне разнесся громкий надсадный стон, переполненный болью. Девушка рухнула обратно, ударившись головой о землю. «Если ты откроешь выход отсюда, возможно, у тебя еще останется шанс не сдохнуть тут со всеми», – припомнила слова Даниэля. Все равно теперь нас только две» и первый ведьминский круг не замкнуть, даже если принести жертву. В груди сдавило. Собственное сердце билось до того медленно и неслышно, будто и не было его у меня больше. Только пустота. Но и предаваться слабости точно не самый подходящий вариант. Мне отчаянно нужна помощь остальных серафимов, а будучи в этом месте, я вряд ли ее дождусь. «Ага», — хмыкнула неверящая ведьма. «Так и поверила. И я не боюсь смерти». В последнем я даже не сомневалась. В Иории вообще вряд ли найдется такая наивность, которая могла бы надеяться умереть от старости, прожив долгую счастливую жизнь перед этим. Забыла. Я наследница престола. Скользнула мимолетным взглядом в сторону едва дышащего Данте. Уже почти первая в очереди. Усмехнулась горько. Мне по силам наложить вето на смертную казнь. Отозвалась как можно решительнее и тверже. Сама знаешь, действующий император останется таковым ненадолго. А первая герцовская линия намного сильнее, чем любое из существующих родов на континенте. Я сдержу обещание, если выпустишь нас всех отсюда. И ничего никому не скажу о том, что ты причастно к произошедшему. Все останется на совести Делии, и это теперь уже все равно, дополнила весома. Воцарившаяся тишина длилась долго, и пусть каждая из протекающих мгновений показалось мне нескончаемой мучительной вечностью, я терпеливо дождалась, пока Талия осмыслит каждое сказанное мною слово. А слабо проговорила девушка. Он подавилась собственным словом и закашлялась собственной кровью. Я позабочусь и о нем, заверила поспешно. Пусть и весьма смутно представляла себе, как это вообще возможно. Поклянешься, прохрипела сквозь снова приступ кашля девушка. На крови. В свете последних событий меня передёргивало от одного упоминания вынужденных клятв, которые нельзя нарушить, невзирая на собственные желания. Вот только иного способа получить желаемого все равно не было. «Хочешь клятвенное обещание – получишь», – согласилась без лишних раздумий. Оставлять своего Серафима совсем не хотелось, но я вынужденно поднялась и поравнялась с девушкой. Далее последовала не очень приятная процедура с тем же кинжалом, который я вытащила из «Смертнесущего». Как только последнее нужное слово оказалось произнесено, я помогла Тали подняться и добраться до алтаря. Ведьма почерпнула из содержимого ниши порцию крови и размазала по ладоням, прочитав какое-то заклинание. Повреждения на ней видимо затянулись. Пришлось поделиться с ней своей накидкой. Сама-то все равно не мерзну, а ее одежда сгорела до тла. Жесты доброй воли ведьма оценила. Медлить больше не стало. Что-то тихо прошептала, а пространство завибрировало. Всего на пару мгновений. И ничего больше. «Не получается», – озвучила очевидная последняя из рода Эртон. «Не хватает сил». Пришлось прикусить язык, чтобы не отпустить парочку лестных замечаний по этому поводу. Раз уж установлено негласное временное перемирие, буду поддерживать эту иллюзию. Но от укоризненного взгляда я все равно не удержалась. Ведьма на это обреченно закатила глаза и попыталась открыть границу перехода снова. И снова. И снова. С двенадцатого раза, когда талия рухнула на колени, прислонившись спиной к одной из колонн, реальность все же исказилась, но не в достаточной мере, чтобы измениться. Однако и того тоже оказалось достаточно, чтобы появилась возможность получить столь необходимую мне помощь. Пространство завибрировало, являя вместе с собой двух серафимов и герцога Кортес. Все трое хмуро огляделись вокруг. Никто и слова не произнес. Мак Крови первым делом направился к тому, кому помощь была нужна больше всех в данный момент. Его действие сопроводила вспышка ализаринового оттенка. Прошло всего ничего, а дыхание будущего императора Иори стало ровнее. Данте так и не очнулся, но бледность на лице исчезла, а раны затянулись. Только после этого косель подошел к Натаниэлю. Хан в то время держался поблизости с младшим Эртон. Ничего не делал, просто стоял рядом. Глава рода первой герцовской линии остался стоять где появился, разглядывая поочередно то меня, то алтарь за моей спиной. Приближаться не спешил. Явно делал выводы. Не самые благополучные, судя по мрачности, витающие в темно карих глазах. Впрочем, для меня это мало что значило в настоящее время, ведь есть вещи поважнее. Он не возвращается. Пробормотала с отчаянием, глядя на Кассиэля. Я снова была рядом с Натаниэлем. Крепко держала мужчину за руку, наивно надеясь таким образом уменьшить ощущение беспросветной пропасти, которая отделяла сейчас нас друг от друга. Время возвращения всегда разное. Слабо улыбнулся МакКрови в ответ. Помедлил немного и, уловив укоризненный взгляд от другого Серафима, добавил нехотя. На этот раз он может и не вернуться вовсе, Леди Милия. Не найдитесь понапрасну. У меня будто земля из-под ног ушла. Мир закружился и превратился в смазанное пятно. В груди зажгло так, будто там пекло самой преисподней поселилось. Но Талия сказала, все, что удалось выдавить из себя. Закрыла глаза, чтобы унять головокружение и остаться в сознании. Не хватало еще в обморок рухнуть. Она не соврала, мягко отозвался Хан. Просто не учла тот факт, что Натаниэль совсем недавно уже был в гранях, и вряд ли у него хватит сил вернуться снова. Его слова отозвались внутри приглушенным эхо, полным еще большего отчаяния, чем звучало совсем недавно в моем собственном голосе. «Совсем недавно?» – переспросила, не слыша саму себя. «Создатель, что же я натворила?» «Да, Эмилия». Подтвердил Касеэль, чтобы вытащить вас отсюда в прошлый раз, ему пришлось отправиться в грани. Мы не можем покинуть этот мир иным способом, пока не истечет установленный срок. Захотелось постучаться головой о край гранитного изваяния. Проблему бы это не решило, но хоть какая-то деятельность. И снова все из-за меня. А нельзя это обсудить в другом месте, встрял в разговор герцог Кортес. Отдаленный голодного шарганов стал прямым подтверждением его правоте. Мужчина закатал рукава и достал из лужи крови чашу, задумчиво разглядывая артефакт. «Амулет управления одержимыми, спохватилась я, едва удержавшись на месте, чтобы не отобрать свой трофей у герцога. «Он у Делии. Моему откровению не удивился ни один из присутствующих. Тот, кого я когда-то звала отцом, поравнялся с мертвой ведьмой в поиске озвученной мною безделушки. Очевидно, она сгорела, потому что мужчина ничего не нашел в итоге. Мрачно ухмыльнулся, но комментировать не стал. Подошел к Данте, поднимая того, и обернулся к Талии. Девушка все поняла и без слов, однако открыть переход не смогла и на этот раз, пока Кассиэль не помог. Поляну наполнили ализариновые переливы, магия крови восстановила силу ведьмы. Вместе с тем воздух в который раз завибрировал, из легких вышибло весь кислород. Мгновение, выжженная поляна, обогренная кровью, исчезла. Перед нами снова цитадель храма стихий на главном архипелаге, совсем ненадолго. «Очередная вспышка магии одного из смертнесущих, мы внутри здания. В той самой спальне, которой мне когда-то приходилось делить с Натаниэлем. Чтобы вытащить вас отсюда в прошлый раз». Билась судорожной мыслью в моем измученном разуме. Насколько я поняла, снова надеяться на помощь Верховной Ведьме из другого мира можно и не рассчитывать за то. «Точно! Паладины!» – припомнила слова Евы. «Они ведь могут помочь, да?» «Это вряд ли», – хмыкнул Хан. Серафиму уложил на постель обоих своих собратьев, пребывающих в гранях. Я не заметила в нем ровным счетом ничего, что могло бы выдать скорбь, жалость или гнев, связанные с утратой, пока он гипнотизировал пристально нечитаемым взором отдавших свою жизнь по вине трех тронутых умом девиц, в число которых входила и я сама. Однако, стоило ему вернуть свое внимание Талии, как ведьма сжалась, спешно попятившись назад, хотя выражение его лица совсем не изменилось. «Она будет жить». Вступила за девушку, встав между ними. Иного выбора все равно не было. Ментальный маг промолчал. С места даже не сдвинулся. Зато у кое-кого еще было мнение по поводу происходящего. «С чего бы вдруг?» – задал вопрос глава первой герцовской линии. «Только не рассказывай мне о том, как она покаялась за все грехи своей сестры и свое участие в них, а ты ей поверила». Ответить не успела. «Кто вообще его сюда привел? поинтересовался, в свою очередь, очнувшийся Данте. «И зачем?» Кронпринц уселся на полу, так и не удосужившись, подняться на ноги. Он то и дело морщился от боли, пытаясь фокусировать взгляд, почему-то на окне. «Ариас» демонстративно не заметил грубости старшей рода Кортес. Он, кстати, в относительном порядке. «Серафимы» махнул рукой в сторону Кассиэля. «Подоспели как раз вовремя. Маркус рассказал мне о том, что вы затеяли». «Разве я мог остаться в стороне от такого мероприятия по наиглупейшему самоубиению?» Ухмыльнулся ядовито. Будущий император Ори снова скривился, но промолчал. Сбросил с себя перевязь с оружием и отстегнул ножны, швырнув снаряжение в сторону. Улёгся прямо на каменном полу, заложив руки за голову. Прикрыл глаза, сделав вид, будто бы действительно собрался отдохнуть. «Паладины», — напомнила я. «Как их призвать?» Хан тяжело вздохнул. Я уже говорил, что они вряд ли станут помогать. Да и цена обычно высока. Слишком. Вновь вернул взгляд к Талии, продолжив уже для нее: Твою судьбу решим позже, пока останешься в одной из башен. Выкинешь что-нибудь, хоть отдаленно напоминающую угрозу, я сам лично сверну тебе шею. Вроде бы голос звучал предельно спокойно, однако даже меня передёрнуло. Она будет жить. Пришлось сознаваться в очередной совершенной глупости. Я... Поклялась ей в этом. Девушка облегченно вздохнула, одарив меня немой благодарностью во взоре. «Я уже в курсе. Нисколько не проникся хан. Теперь, когда при ней не осталось ни одного защитного амулета, вообще в курсе о многом. Не только о принесенной клятве на крови». Добавил многозначительно. «Ох уж эта способность проникать чужие мысли». Вынужденно промолчала. Присела у края постели, взяв Натаниэля за руку. «Создатель, дай мне сил пережить это» и ему, чтобы он мог вернуться ко мне. Паладины приходят только тогда, когда сами того хотят. Заговорил молчавший до сих пор Кассиэль. Или если происходит сдвиг в устройстве мироздания. То есть, оживилось невольно. Ведьмы не просто так создали внепространственный карман, чтобы призвать высшего демона. То место фактически не относится к Иории. Если бы алтарь находился на континенте или на одном из архипелагов, то призыв высшего демона спровоцировал бы их. За редким исключением. Это магия иного мира. Настолько сильная, что способна изменить все измерение. И ее не должно быть здесь. Существующее равновесие – вот забота паладинов. Нарушишь его – они сами тебя найдут. Пояснил маг крови. За что и удостоился сурового взгляда от другого Серафима. Неужели я, правда решил, что я решусь перенести алтарь? Хотя, если честно, соблазн слишком велик. «Создатель, о чем я только думаю?» «На всем очень жаль, Милия, проговорил Хан. «Но это не повод натворить еще больших бед, нежели уже случилось. Ты и так достаточно». «Сделала». Обернулась, одарив его снисходительной усмешкой, столикой высокомерия в лучших традициях первой герцовской линии Ории. Еще скажи, что ты совсем не причастен к тому, что у меня в голове все перепуталось, и я странным образом подзабыла, за кем замужем». Съязвила открыто. «Ведь если бы не тот переломный момент, я бы вообще от мага смерти и на шаг не отошла по собственной воле». Мужчина печально улыбнулся. «Это было твое собственное решение, я всего лишь исполнил просьбу Натаниэля». Отозвался тихо. «Когда ты пришла к нему и показала записи в дневнике, мы поняли, что одного обряда вечности будет недостаточно, дабы избавиться от зимы и низших демонов». Прежде рассчитывали, что предатели явятся, чтобы заново погасить источник, но охота за чашей расставила новые приоритеты. Ты сама захотела вернуть артефакт в цитадель. Помолчал немного, а через паузу продолжил в откровенном укоре. И совершенно точно не собиралась использовать ее в проведении запрещенного ритуала жертвоприношения. Я бы, может, и возразила, вот только нечего. «Молодец, сестричка. сыграть на моем чувстве вины, чтобы манипулировать, как вздумается». Обронил замечание Данте да ты превзошла нас всех почему ты стало жутко стыдно ненадолго сам виноват огрызнулась сухо нечего было жениться на родной сестре я бы обязательно добавила что нибудь еще но возможности не осталось а куда делся герцог хмуро поинтересовался кассиель занятый диалогом и не заметили как он вышел вместе с чашей и с рафимовской сталью услужливо отозвалась Сталия в явном злорадстве догадайтесь Хмыкнула чересчур довольно. Стены цитадели содрогнулись. Ханиэль ворчливо выругался. Вспыхнувшее нефритовое плетение накрыло талию магическим куполом. «Надеюсь, остальных не обязательно приковывать, чтобы не сбежали», прокомментировал собственные действия ментальный маг. «Сам разберусь. Останься с Натом и Даном». Дополнил уже лично для Кассиэля. Смертнесущий понятливо кивнул, а второй Серафим скрылся в портале. «Я же поднялась на ноги, в отличие от послушного мага крови». Абсолютно не разделяя мнение хана. «Он ведь пошел к источнику, да?» Уточнила негромко. Последовал очередной кивок в знак согласия. Больше вы и не требовалось. Кысель не остановил меня, когда я выбежала за пределы спальни. И даже тот факт, что верного пути я не знала, нисколько не задержал. Словно невидимой нитью меня тянуло по направлению к нижним уровням храма. Сегодня больше никто не умрет. То, что Бертрам Кортес собрался опровергнуть последнее, не подлежало никакому сомнению. Ведь он сам говорил, что любой из Ордена готов пожертвовать своей жизнью, лишь бы растопить континент. Тоже мне нашел время. У входа в пустующий зал с нишами, наполненными темной водой, пришлось притормозить. Проход дальше был закрыт и опечатан магией крови, судя по Элизариновому сиянию. Так вот, почему Косель не стал меня задерживать. Знал прекрасно, что дальше я все равно не пройду. Да чтоб его!» С другой стороны, герцог Кортес ведь нашел какой-то путь, значит, и мне следовало бы его поискать. Уже было собралась развернуться и искать пути обхода, но субстанция в нишах знакомо завибрировала, а по водной глади прошла рябь. Двенадцать силуэтов призрачных девушек, облаченных в красные наряды, поднялись и воспарили, все как одна, уставившись на меня. Жнецы храма. Та, что была знакома больше всех, шагнула навстречу. Сияющие Васильковыми оттенками выразительные глаза, в обрамлении удивительно изогнутых черных ресниц смотрели с таким сочувствием и пониманием, что я едва удержалась, дабы не расплакаться. Девушка в красном одеянии протянула ладонь в приглашающем жесте и отступила назад, повернувшись в нише, из которой явилась. Намек оказался вполне ясным и понятным. Вот только я все равно не сразу решилась вступить в темный омут. Остановилась у края ниши, вглядываясь в тонкую водную рябь, раздумывая над тем, как бы не совершить еще чего-нибудь из разряда, портящего существование другим. Стены цитадели повторно содрогнулись. На этот раз сильнее прежнего. Я едва удержалась на ногах, так силен был откат силы земной стихии. Создатель. Пробормотала едва слышно, зажмурившись. И все таки решилась. Шагнула вперед и тут же рухнув на пол среди мрачных сводов подземелья, идентичному множеству тех, что уже доводилось видеть прежде. Жнецы возникли рядом в считанные мгновения. Та, что помогла сюда добраться, тепло улыбнулась, прежде чем развернуться ко мне спиной и плавной походкой вместе со всеми направиться вдоль узкого ответвления. При падении я сильно ушибла правое колено, поэтому, когда встала на ноги, понадобилось сначала пересилить острую боль, прежде чем направиться заведениями в красном. Они привели меня в просторный своеобразный зал. Вот только вместо стационарного портала, связующего между собой родовые владения стихийных магов, по центру пылал огромный столб пламени, внутри которого гулял ветер и слышался плеск воды. У края колодца, в который был заключен источник магии этого мира, нашлись и герцог, и ментальный маг. Второй что-то негромко выговаривал первому, а тот, кто меня вырастил, держал пылающий фиолетовым пламенем клинок, совсем рядом со сгустком стихийного источника. Чаша в поле зрения и вовсе не видно. Жнецы выстроились в кольцо по периметру зала. Замерли, явно не намереваясь вмешиваться. Как говорится, все самой. Что здесь происходит? Потребовала объяснений. Надо же как-то отвлечь их обоих. То, чего ты и хотела, дочь. Отозвался старший рода Кортес с бесцветным тоном. Я наполню источник и растоплю континент. Заодно и паладинов для твоего Серафима спровоцирую появиться. Усмехнулся, глядя на оружие в своей руке. Ведь это тоже магия не нашего мира. Чем не замена явления высшего демона? Судя по решимости в его взгляде, он уже давно все решил. Отговаривать совершенно точно бесполезно. Уж я это знала. А вот Хан считал иначе. Последствия такого совмещения могут быть сравнимы с катастрофой. Даже вечная зима и шарганы могут показаться самым безобидным из того, что случится после. Попытался вразумить мужчину, смерть несущей. «Знаешь, а раньше я думал, что такие, как они, не настолько совестливые». Задумчиво бронил в ответ герцог, обратившись ко мне. Его лицо украсило новое жестокое усмешка. «Спасибо, что переубедила». Дополнил тихо. Больше ни мгновения не медлил. Своды подземелья цитадели содрогнулись, а стихийный маг протянул руку в источник. Пламя Архангела смешалось с салами-переливами, превращаясь в темный багровый как кровь, которую мы наполнили алтарь. «Ты же перегоришь! Сорвалось с уст в когда я бросилась к мужчине. Чтобы я ни говорила и не чувствовала прежде к этому человеку, все таки он моя семья. «Нет», — обронил хан, перехватывая меня на полпути. «Дальше нельзя, увязнешь». Прижал к себе крепко, не позволяя больше шагу ступить. А я только теперь поняла, что камень под ногами здесь вибрировал гораздо сильней, нежели в начале зала. Но это не повод дать отцу умереть. «Это тебе нельзя, а мне можно», – возразила, попытавшись вырваться. Скатившиеся с ресниц слезы обожгли лицо. Кислорода отчаянно не хватало. Сколько бы я ни пыталась вдохнуть, у меня будто бы способность дышать отобрали. «Нет», – непреклонно повторил Серафим. Воздух вокруг нас буквально заискрился. Зародившаяся внутри источника буря планомерно набирала обороты. Казалось, осталось совсем немного до того момента, как стихии окончательно выйдут за пределы существующего периметра. «Я всегда любил тебя, как родную дочь, и никогда не считал иначе, Эми», – тихо произнес герцог. Мужчина продолжал удерживать клинок Натаниеля внутри сгусткой стихийной магии, хотя сам уже еле держался на ногах. Кроящий амулет на нем светился ослепительно белым светом. То и осталось последним источником освещения, когда зал накрыло чьей-то тяжелой тенью. Два силуэта, затянутых плотное черное одеяние, возникли буквально из ниоткуда. Миниатюрная женщина с длинными, идеально гладкими волосами до самой поясницы смотрела на герцога кортес с нескрываемым неодобрением. В темно-зеленых глазах читалось только всего, что даже стоящий рядом с ней высокий мужчина, несмотря на суровые прямые черты лица, выглядел безобидным. Хватит! произнесла она тихо и вкрадчиво. Щелкнула пальцами, а виновник визита паладинов упал на колени. Серафимовская сталь, которую он прежде сжимал, грохнулась на пол с приглушенным звоном. Стены цитадели обрели покой. Буря внутри источника утихла. Воцарилась просто убийственная тишина, нарушить которую лично я не смогла, сколь бы ни пыталась. Оцепенела. Подозреваю, не без усилий вновь прибывших. «Вы не справились», — продолжила гостья, развернувшись лицом хану. Серафим судорожно сглотнул. «Он так и удерживал меня около себя, поэтому могла бы поклясться, что услышала, насколько громко забилось его сердце. А может, просто от перезбытка впечатления я не поняла, что это моё собственное». «Неправда», – возразил ментальный маг. «Каля осталась в своём мире. Ни один из ее последователей не смог обрести полную силу. Все четыре стихии его до сих пор существуют. Наша задача выполнена». Очередная пауза длилась еще дольше прежнего. Пока паладин раздумывал над сказанным, второй со скучающим видом рассматривал мрачные каменные своды вокруг, заложив руки за спину. Он и нарушил молчание первым. Да, изначально задача выполнена, но угроза не устранена. И ввиду того, что... Взглянул на меня, прищурившись, а у меня, будто внутренности в один момент, вывернуло наизнанку. оставшиеся в живых ведьма связана с ней так и продолжил смотреть на меня пристальным сканирующим взором. Теперь это становится проблемой, которую решать придется тоже вам. Вернул внимание к Хану, помолчал немного, а через паузу добавил безоговорочным тоном. «Вы останетесь здесь. Все четверо. Как и прежде, привязанные к цитадели и ее источнику. Но на этот раз срок пребывания растянется ровно настолько, сколько проживут те, из-за кого вы запачкались». Не скучайте, любезно дополнила вторая из паладинов, ласково улыбнувшись. Очевидно, то являлось своеобразным прощанием, потому что я только и успела моргнуть, как не стала ни женщины, ни ее спутника. И старшего герцога кортес тоже.